Наконец, вот и колодец. На площадке близ него построен домик с красной кровью над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидело на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходило взад и вперед по площадке, ожидая действия. Вот... Между ними были два-три хорошенькие личка под виноградными аллеями, покрывающими скат мушука, мелькала порою пестрая шляпка любительницы уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляп. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой арфой. Торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус. Между ними были два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос.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 У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос. Ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на косты. Говорит он, скоро и вычурно...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 Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать. Он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий. Спорить с ним я никогда не мог.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 Тут он верно закрывал глаза рукою и продолжал так. — Нет, вы или ты этого не должны знать. Ваша чистая душа содрогнется. Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня? Ну и так далее. Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К.